Глава 8. Место преступления номер 2. По крайней мере, именно такую метку Деккер сразу сделал у себя в голове. Авторемонтная мастерская. Довольно неожиданное место для убийства. Впрочем, когда имеешь дело с убийством, то будь готов к любым неожиданностям. Они с Лесситер вылезли из машины светло-голубого четырехдверного Приуса с пространством для ног напряженка, по крайней мере, для такого долговязого верзила, как Деккер. Лесситер ездила на личном автомобиле и за собственные деньги. Бюджет полицейского департамента средств на автомобили для детективов не предусматривал, как она успела сообщить ему по дороге. Деккер заметил. «Просто к вашему сведению, пока мы сюда ехали, я заметил как минимум шесть случаев продажи наркотиков прямо на улице». «Семь», — поправил его Лесситер. «Вы, должно быть, пропустили ту мамашу с малолетней девчонкой на заднем сиденье. Она как раз получала дозу от парня на последнем светофоре перед детским садиком». «И вы просто проехали мимо?» – изумился Деккер. «Если я буду тормозить возле каждого дилера, у меня не останется времени, чтобы поесть, поспать или сходить в туалет. Я случайно знаю эту тетку, она сразу не употребляет. Ширнется потом дома, когда муженек будет рядом. Он и за ней проследит, и за девчонкой». «А что тут вообще за наркота в ходу?» «Обычно оксикантин, фентанил. А теперь еще и обычный героин, хотя фентанил гораздо сильнее». Оксикантин – сильное обезболивающее средство на основе полусинтетического наркотика оксикодона. Выпускается также под торговыми марками перкадон, перкоцет, тилокс, роксицет, эндоцет и другие. Общее уличное название окси. Фентанил – синтетический опиодный анальгетик под воздействием на организм 60 раз сильнее героина. Тоже используется как основа для обезболивающих средств но в последнее время изрядно потеснил героин и в незаконном обороте наркотиков. Наверное, здорово портит вам статистику. Ну да. Что только народ не делает, чтобы денег добыть на дозу. Лезет в дома к соседям, берут то, что можно быстро вдуть за наличные. Или сын-то или ту матери деньги с карточки. Или бабуля ломает внучкину копилку. Как с ума посходили? Каждый день что-нибудь в этом духе. А героин, наверное, так популярен, потому что идет где-то по полсотни баков за грамм. А действует дольше фентанила или оксикантина. Сколько там сейчас просят за таблетку на улице? Восемьдесят? Черт, да теперь эти колеса не надо покупать на улице. Доставят на дом, как пиццу. Добыть хоть в обычной аптеке можно, хоть у байскаутского вожатого. Каналу хватает, все-таки формальное лекарство. Толкут их и нюхают, или колятся. Фентаниловые пластыри даже просто живут вместо того, чтобы на себя лепить. Может, ты отметил у парня как раз от такого пластыря? Она кивнула. Не исключено. Статистика по передозам жуткая, на 70% больше, чем в прошлом году. Последние 10 случаев, которые мы расследовали, все с людьми старше 65. Кое-кто называет это пенсия ржавого пояса. Ржавый пояс. Английский Rust Belt. Часть Среднего Запада и Восточного побережья США, в котором с начала промышленной революции и до 1970-х годов были сосредоточены сталилитейное производство и другие отрасли американской тяжелой промышленности. В настоящее время действительно ржавый. Яркий пример – Детройт, большинство предприятий которого давно заброшены. Не исключено, что одним из прототипов Баронвилла стал город Янгстаун вагая между Питтсбургом и Кливлендом. Некогда воплощение американской мечты, а ныне пришедший в полный упадок. Я-то ушел из полиции вагая еще до того, как началась вся эта опиодная свистопляска. Но мы уже тогда называли это зомби-апокалипсис. Вот потому-то мы постоянно и таскаем с собой наркан. Наркан – средство первой помощи при наркотических отравлениях, блокатор опиоидных рецепторов мозга. Обычно выпускается в виде назального ингалятора. Название, увы, известное почти каждому американцу. Передозников откачивать. Ляситер снова кивнула. В городском совете у нас добрые самаритяне. Издали такой закон, по которому ты можешь сообщить скорой, что у тебя передоз, и ничего тебе за это не будет. Пусть ты даже такой наркоман, на котором пробы негде ставить. Та тетка в машине? У ее мужа дома тоже аптечка с нарканом. Наркологический центр стал бесплатно раздавать их всем желающим. Кто-то считает, что это просто потворство. Я же скажу, что пока мы в корне не разобрались с ситуацией, так лучше уж пусть люди просто остаются живы. У нас целая армия наркотов и наркологическая больничка на 20 коек. Скажете, это нормально? По-моему, городу давно уже они по барабану. Они не хотят тратить бюджетные доллары, которые у них все равно нет, на тех людей, которые, как они думают, вообще не заслуживают внимания. Они чего-то слышали про метадоновые центры и считают, что метадон выдают наркоманам только для того, чтобы те продолжали балдеть, а не для того, чтобы лечиться. Они не желают видеть вокруг себя этих. Но им в голову не приходит, что эти в любой момент могут оказаться в их собственной семье, если вообще уже не оказались. Так что многие говорят, пусть себе дохнут скатерти катерти дорога. Но только не вы. Не тот у меня случай, чтобы оставаться в стороне, Деккер. Так что да, я не могу сказать такого живому человеку. Что-то в семье? Осторожно поинтересовался он. Замнем эту тему. Отрезала Лесситер. Когда они подошли к дверям автосервиса, Деккер сказал. Раз уж миссис Мартин преподавала у вас в воскресной школе, то, насколько я понимаю, здесь вы и выросли. Да, здесь. Хотя универ закончил Филе. Филли, прозвище города Филадельфия. Темпл. «Темпл-юниверсити. Название местного университета». Степень по уголовному праву в «Темпл». Потом вернулась сюда, поступила на службу в полицию, четыре года отработала на улице, сдала экзамены, получила сержанта. Теперь вот детектив. Довольно быстрая карьера. Да уж, пришлось попотеть. Не сомневаюсь. Парням на вашем месте наверняка было бы проще. Какое тонкое замечание, Деккер. Вы эту мастерскую закрыли после убийства или она сама закрылась? Парень, который ей владел, выиграл 600 тысяч в государственную лотерею и свалил отсюда на радостях. Есть ключ?» Она залезла в карман, отперла дверь. За ней обнаружилась небольшая приемная, за которой сквозь стеклянную перегородку с дверью виднелись автомобильные подъемники. «Так, давайте по порядку». Поступил вызов о вероятном взломе. Приехали патрульные, обнаружили тела. «А от кого вызов?» «Не представились. Мы пробовали отследить звонок, но ничего не вышло». «Довольно необычно большинство людей не используют неотслежимые телефоны. А где нашли тела?» Лесситер провела его в ремзону с подъемниками. Убитый номер один был обнаружен в смотровой яме вот под этим подъемником. Для верности показала рукой. «Причина смерти?» «Огнестрельная в голову, туда без эксперта все было ясно». «Кто такой?» «Майкл Свенсон. Чернокожий, чуть за 30, мелкий уличный наркодилер. Толкать еще в школе начал. Уже арестовывался по мелочам» сидел два небольших срока в местной тюрьме, так что ничего серьезного. Последний известный адрес – квартира на окраине города. Райончик еще тот. Второе тело. Она подвела его к чему-то вроде небольшого подъемного крана, при помощи которого из машины вытаскивали моторы. Вот здесь он и был. Обмотан цепями и подвешен на крюк. Причина смерти? Такая же, как и у Свенсена, только на лбу у него была отметина. Что еще за отметина? Готовы услышать? Думаю, что да. В виде пламени, только перевернутого вверх ногами. В смысле, в виде факела? Это символ греческого бога смерти, Танатаса. У Лясетера отвисла челюсть. И откуда же у вас такие познания? Читал как-то в одной книге с картинками. И кто это был? Брэдли Коста. Белый, 35 лет. Совсем недавно сюда перевелся, работал в Госбанке Беронвилла. Старший вице-президент. Неплохая должность для такого возраста. Он с Уолл-Стрит, опыта не занимать. Таких типов на каждом шагу не встретишь, как его описывает очень хваткий парень, настоящий делец. Как то связан со Свенсоном? Насколько можно судить, никак. Разве что мог у него покупать. Далеко не первый случай, когда банкир сидит на наркоте. С учетом специальности Коста на ум больше приходят отмывание денег или еще какие-то финансовые аферы. Но в этой области мы тоже особо не продвинулись. А потом не думаю, что Свенсон наживал столько наличных, чтобы их требовалось отмывать. И все же расстались жизнью в одном и том же месте, — заметил Деккер, озираясь по сторонам. — Как они сюда попали? — Непонятно. Семью Косты не было, а пропажи, — заявил его босс в банке. Об исчезновении Свенсона никто не заявлял. Полагаю, что он вращался в таких кругах, где и полагается время от времени исчезать из виду. — Явно не в нормальном человеческом обществе. — В нормальном обществе в старом смысле слова, — поправил ее Деккер. — Верно. — Еще что-нибудь полезное обнаружилось? Отпечатков нет, пустых гильз тоже. Никаких окурков со следами ДНК, только кровь, принадлежащая убитым. И вы уверены, что их убили именно здесь? Судя по расположению брызг крови, да. И по словам эксперта, количество крови вполне соответствует полученным огнестрельным ранениям. Эксперт тот же, с которым мы сегодня общались? Да, Чарли Дункан, а что? Декер не ответил. Кстати, добавила она, что вы имели в виду, когда сказали, что ему нужно либо идти на курсы, либо не заниматься судебной медициной? «Думаете, он ошибся со временем смерти?» «Я думаю, что он пропустил две серьезные нестыковки». Декер повернулся к ней лицом. «Но «Ну и вы с вашим напарником тоже их не заметили». «Например», — вскинулась она. «Если после смерти в сыром подвале прошло более двадцати часов, а окоченение в максимальной стадии, то на теле по-любому не может быть всего пара-тройка мух и несколько неразвившихся яиц». Мухи определяют местоположение мертвого тела и слетаются к нему всего через несколько минут после смерти. На повешенном никаких мух я не видел. На том, что лежал в подвале, мухи были, но в совсем небольшом количестве. Одна муха может отложить до 200 яиц, и в срок от 8 до 24 часов эти яйца превращаются в личинок. Вот это я и имел в виду, когда сказал тому патрульному, который первым появился на месте преступления, Кое-что с точки зрения судебной медицины там совершенно невероятно. Труп полностью окоченел, а паразитов кот наплакал. И ни одной личинки, только свежеотложенные яйца. Ваш медэксперт должен был сходу это просечь, но он полностью сосредоточился на одном только окоченении, не обращая внимания на насекомых, а также на такие факторы, как почти полное отсутствие разложения и внутриполосная температура. Решил, что у него просто термометр забарахлил, не копнул глубже, не стал выяснять, почему тело практически ледяное почему оно явно холоднее окружающей среды. Грамотный медэксперт рассматривал бы всю картину целиком. Одно всегда тянет за собой что-то другое. Если упрешься только в какую-то частность, не анализируя взаимосвязи, то так и будешь топтаться на месте. А преступник уйдет в освояси. Последнее замечание лесетер явно задела. «Так-так», — протянула она. «Понимаю, к чему вы клоните. Но оба тела-то были обнаружены не во дворе, а внутри дома. Есть разница, если говорить о мухах». В данном случае не особо существенное. Вы просто не представляете, в какие потаенные места они способны пролезть. А здесь у нас целый пустующий дом с нештукатуренным подвалом, в котором наверняка полно всяких трещин и щелей. Вы уж мне поверьте, если бы тело пролежало там больше 20 часов, мухи до него давно добрались бы. А в чем же вторая нестыковка? Гипостаз или трупные пятна. Как только сердце перестает перекачивать кровь, и начинается процесс разложения внутренних органов, стенки кровеносных сосудов становятся пористыми. Кровь начинает подчиняться только силе тяготения и стекает в самую нижнюю точку. Если говорить о повешенном, то кровь должна собраться у него в кончиках пальцев, в мочках ушей и ногах. У него может даже наступить посмертная эрекция. Что? Эрекция у мертвеца? Потому что после смерти в вертикальном положении кровь стекает и в пах. Это все равно, что воздушный шарик водой наполнить. Кровь больше не циркулирует, так что обратного хода ей оттуда нет. В морге я осмотрел тело повешенного, трупные пятна у него на спине. Это означает, что умер он не от того, что его вздернули на веревке, оставив висеть в ней двадцать часов. Получается, что убили его в каком-то другом месте, а потом перевезли в этот дом? Декер кивнул. Ваш медэксперт и словом не упомянул про эту нестыковку с трупными пятнами. Либо он просто не в курсе того, что я только что сказал, либо халатно подошел к делу. Придется мне вернуться и еще раз вместе с ним все проверить. Желаю удачи. «Кстати, а почему их убили именно тут?» «Вокруг никого, есть ямы, есть кран, если хочешь кого-то подвесить». «Вообще-то я ставил вопрос шире». «В смысле? Почему именно в Бэронвилле?»